Глава двадцать Вампир наклоняется все ниже и ниже, наслаждаясь моим ужасом, и вдруг останавливается буквально возле шеи. Я вижу каждую черточку возле его глаз. «Не понял». Вампир пытается снова меня укусить, опять натыкается на барьер. Его глаза начинают блуждать по мне, и он видит медальон, который одела на меня Мэг. И в этот самый момент... Когда вампир отвлекся на разглядывание медальона, его шею сдавливают железные ладони моего мужа. «Давай поговорим, Альгул». Почему-то особенно выделяя это имя, произносит Рауль. «Я буду задавать вопросы, а ты на них отвечать. И если мне что-то не понравится, или заподозрю, что ты хочешь сбежать, я тебя убью. Ты меня понял?» Вампир молчит. «Повторяю, ты меня понял?» «Рауль, может, ты слишком сильно сдавил шею, и он не может говорить?» «Предполагаю я». Муж криво усмехается и слегка ослабляет хватку. «Закрой окно. Это, конечно, его не остановит, но неудобство создаст». «Командует муж. Я бегу к окну и закрываю его». «Ну так что, будем говорить?» «Что ты мне можешь сделать, смертный?» нагло ухмыляется вампир. «Дай-ка я предположу. Могу искупать ванной со святой водой или нашпиговать как утку чесноком. И это не говоря о том, что синовый кол стоит в каждом доме северного пограничья». Вампир нежно сглотнул. «Давай так. Я тебя перевербую. Будешь работать на меня. Докладывать своим хозяевам только то, что я скажу». «Ты так уверен, что я пойду на предательство?» Рауль смеется. «Вовремя предать — это не предать, а предвидеть. Твоему хозяину дорого обойдутся игры со мной. Знаете что, герцог, вы даже не предполагаете, кто мой хозяин, но с опломбом заявляете, что поквитаетесь с ним. Кстати, так неудобно разговаривать, когда не знаешь имени собеседника». «Как ты говоришь, тебя зовут?» «Я не говорил. Зачем вам лишняя информация?» Моему мужу достался крепкий орешек. С наскока разговорить его не получилось. Рауль не сдается. «Ты прав. Зачем мне знать, как зовут шестерку короля Станислава?» «Как вы узнали, что мой хозяин король?» «Я знаю Альгула в лицо. Поэтому если бы представился человеком Альгула...» Я бы поверил. А ты сказал моей жене, что ты сам альгул. Прокол. Вампир заскрежетал зубами. Рауль додавливает его. Насколько я знаю, главу тайной канцелярии Эторио Эрману, он тебя за такой прокол по головке не погладит. Он скоро на расправу. Незадачливый шпион стал еще бледнее. Хорошо, я согласен. Вот сразу бы так. — развеселился Рауль. — Давай, любезный друг, в знак доверия поведаем друг другу наши тайны. Я тебе уже поведал, как тебя рассекретил. Поведай и ты мне, что знаешь о своем задании. Вампир рассказал, что его направили шпионить и создать иллюзию, что за всеми нападениями стоит Альгул. — Ничего нового ты мне не сказал. Вампир пожал плечами. Мол, за что купил, за то и продаю. А теперь приступим к десерту. Поделись своими соображениями и догадками. Приказ Рауля поверг вампира в ступор. Он недоверчиво смотрит на мужа. «Чего ты так удивляешься?» Спросил Рауль. «Первый раз кто-то интересуется моим мнением». Он не скрывает своего недоумения. «Многие считают, что те, кто выполняет их приказы, ничего не понимают. Но только не я». Каждый что-то видел, что-то слышал, о чем то догадывается. Из этого составил свое видение ситуации. Знаю по своему опыту, что даже догадкам нужно уделять внимание. «Вампир, услышав такие слова, приободрился?» «Герцог, ходят слухи, что бывший король Станислав не смирился с потерей трона». «Да это и понятно, кто бы смирился?» «Хотя он так долго правил, что пора уже его сменить», — говорит Рауль. «Не знаю, действительно ли он так считает. Слушаю внимательно, чтобы быть в курсе дел, которые меня непосредственно касаются». «Да, ваша правда, герцог. Вот только Альгул ничем не лучше Станислава, а даже хуже. При старом короле был мир и покой, все в королевстве работало как часы». Опять же, соседями были дружеские отношения. Рауль качает головой, соглашаясь с собеседником, и вампир становится все откровеннее и откровеннее. Альгул сумасшедший. Он купается в крови и людей, и вампиров. У меня создается впечатление, что Станиславу выгодно такое положение дел. Как только все в королевстве напьются альгуловской вольницы и захотят стабильности, вот тут-то и появится старый король. Рауль внимательно слушает вампира. Вампира он отпускает, и теперь кровосос сидит на полу. Похоже, что мужа это не волнует. «Не факт, что именно Станислав снова займет престол», — задумчиво говорит Рауль. «Обычно из мутной пены выплывают совершенно другие люди. Но кто может еще занять престол?» У вампира в голове не укладывается, что вместо того короля... К которым он привык, может быть другой. «И да, меня зовут Брукс. Не могу сказать, что мне приятно познакомиться. Я не расист, но ты сделал плохо моей жене». Вампир забился в угол. «Рауль», — вмешиваюсь я. Он пообещал сотрудничать, рассказал все, что знает. Оцени его смелость, прошу тебя. «Только ради тебя» рауль не стесняясь целует меня в губы, а я краснею словно делаю что то предосудительное прижав к груди он шепчет мне на ушко я его все равно убью потом и всех остальных кто отдал приказ выслушать тебя им так просто это с рук не сойдет никто не смеет дотрагиваться до тебя кроме меня.